Когда Алексей дочитал письмо, царевна Мария отдала ему монастырские гостинцы, образок, платочек, вышитый шелками собственной рукою смиренной инокини Елены, да две липовые чашечки, чем водку пьют. Эти жалобные подарки больше тронули его, нежели письмо. «Забыл ты ее?» — произнесла Мария, глядя ему прямо в глаза. Не пишешь и не посылаешь ей ничего. «Опасаюсь», — молвил царевич. «А что?» — возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его. «Хотя бы тебе и пострадать. Ничего. Ведь за мать ни за кого иного». Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михайла Басова. Тамошняя радость обвеселила, там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов. Архиерей Новгородский Иов сказывает «Тебе в Петербурге худо готовиться, только Бог тебя избавит чаю, увидишь, что у вас будет». И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемени быть, либо государь умрет, либо Петербург разорится. И епископу Досифею Ростовскому явился святой Дмитрий Царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится. «Скоро, скоро», — заключила царевна, — «много выпиющих». Господи, мсти и дай совершение, и делу конец. Алексей знал, что совершение значит смерть отца. «Попомни меня», — воскликнула Мария пророчески, — «Петербург недолго за нами будет, быть ему пусту». И, взглянув в окно на него на белые домики среди зеленых болотистых топий, повторила злорадно. «Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет гриб поганый, и места его не найдут окаянного!» Старая ворона раскаркалась. «Бабьи сказки!» — безнадежно махнул рукой Алексей — Мало ли пророчеств мы слышали? Все вздор. Она хотела что-то возразить, но вдруг опять взглянула на него своим острым колючим взором. Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не может, что ли? Али пьешь? Пью. Насильно поят. Третьего дня на спуске корабельным замертво вынесли. «Лучше бы я на каторге был или лихорадкой лежал, чем там был. А ты пил бы лекарства, болезнь бы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отца своего обычай». Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул. «Ох, Марюшка, Марюшка, горько мне». Уж я чуть знаю себя от горести, если бы не помогала сила Божия, едва можно человеку в уме быть. Я бы рад хоть куды скрыться, уйти бы прочь от всего. Куды тебе от отца уйти? У него рука долга. Везде найдет.